Глава девятая. И было утро. Профессионал. Эскалатор медленно тянул вверх плотную человеческую массу. Измочаренные давкой в вагонах, ещё окончательно не проснувшиеся люди нервно переминались с ноги на ногу, поднимали лица вверх, на навстречу свежему утреннему сквознячку. Белов свернул газету в трубочку и сунул в карман пиджака. Ежиутренняя порция чтива, наскоро сварганенная молодыми дарованиями из московского комсомольца, на трудовой лад не настраивала. С короговоркой упомянув о пожаре, трёх трупах и угнанной у известного певца машине, газета весь разворот отдала глубокомысленным рассуждениям о шансах политиков на грядущих выборах. Пожар и выборы Белова не интересовали. О трупах и не о трёх, а о всех, обнаруженных за прошедшие сутки, он узнает через полчаса из милицейской сводки. А на машину певца было наплевать. По трём соображениям сразу. Во-первых, не хули о Иглесиас, чтобы иметь машину за 40 тысяч зелёных. Во-вторых, не обеднеет, если живёт, как пишет газета в восьмикомнатной квартире. А в-третьих, это Белов знал от агента. Безгалус и Соловей совсем недавно щебетал на свадьбе у одного авторитета. Так что, надо думать, всё обойдётся без заявления в милицию. Белов охватился за эту мысль. Изощренное чутье опера подсказывало, что в ней есть тулика смысла. Подумал он, прищурив глаза. Присмотрели сладкоголосого, приласкали, а потом сымитировали угон. Куда пойдётся ловушка? Только не к ментам. Крыша, если есть. Должна быть, иначе не напел бы на квартиру размером с футбольное поле. Значит, одна крыша решила подвинуть другую. Сейчас начнутся разборы, и журналюгам из МК подвалит работёнка. Трупа три им нарисуют в два счёта. А может и не будет нифига. Просто проиграла крыша своего певца в карты или отдала за долги. Вот новый хозяин и учит лабаховому разуму. Тачку вернут, они такие финты любят. Если у человека забрать всё, а потом вернуть часть, он тебе всю жизнь будет в ноги кланяться. Уж кто-кто, а -кто, авторитеты, без разницы с партийным или с лагерным стажем, эту нашу рабскую сущность знают и играют они по-чёрному. Он краем глаза зацепил молодую блондинку, проплывающую вниз на соседнем эскалаторе, и философское настроение само собой улетучилось. Белов невольно охнул и уже не смог отвести глаз. Лёгкое платье насквозь просвечивалось сбившим сверху солнечным светом. Если что и было под платьем, то такое же прозрачное и лёгкое. Белов отметил, что её тело покрыто ровным, явно не московским, а морским загаром. На голой до плеча руке отчётливо виднелся золотой пушок. Белов посмотрел на кисть незнакомки, лежащие на изжёванной по краям ленте поручня, и ощутил нездоровое сердцебиение. Всё, как он любил. Острые хищные ноготки, тонкое запястье с белой косточкой, просвечивающей через загар. «Так идёт, что ветки зеленеют. Так идёт, что соловьи чумеют. Так идёт, что облака стоят», – прошептал Белов, вцепившись взглядом в проплывающее мимо лицо. Незнакомка до это равнодушно смотревшая вниз, словно что-то почувствовала повернула голову и с интересом посмотрела на Белова. Длилось это ровно секунду. Потом огонёк в её глазах погас. Она чуть дрогнула уголками ярко накрашенных губ и отвернулась. «Расслабься, Игорёк», – сказал сам себе Белов, – повёл старого Мерина. «В твоём возрасте для участия в чемпионате по сексуальному многоборью одного роста и широких плеч мало. Нужен Мерс ещё в швейцарском банке, а ты с сером пиджачки прёжешься на работу на метро». И можешь не изображать из себя Джеймса Бонда на боевом задании. Не пацан уже. Удостоверение в нагрудном кармашке мужской гордости не прибавляет. А в наше время полная свобода и того хуже. Как справка о кастрации. Вот ты же не можешь сейчас рвануть за ней плюнув на всё? Нет. Вот и не возбуждайся без надобности. А то инсульт схлопочешь. Оглянулся. Фигурку в белом уже закрыла плотная стена спин. Было видно лишь копной искристых волос, стянутых на затылке белой резинкой. Раньше мог бы, в два счёта. Звякнул бы Пашке, мол, срочно шушукаясь с агентом. Прикрыл бы меня на часик. 10 минут и она дала бы телефон. А за полчаса обговорили бы планы на выходные. Куда бы делась милая? «Раскатал губу», – произнёс кто-то другой. Мерзкий, как непохмелившийся алкаш. Этот другой сидел внутри с самого утра. Разбудила его благоверно своим скулежом по никчёмному поводу. В душе Белов был согласен, что жена имела моральное право на лёгкий скандал. Завился за полночь, еле отрапортовал прибытие и сразу же рухнул замертво. Но пилить всё утро, как старая бензопила «Дружба», ещё не оклемавшегося мужика – садизм крайней степени. Белов даже не стал завтракать, хлопнул две чашки чая и поспешил удалиться на безопасное расстояние. Мерзкий голосок внутри подбивал на убийство. «Меньше надо было пить», – опять ожил мерзкий алкаш. «Да пошёл ты!» – цикнул на нему Белов. «Вчера действительно перебрали. Втроём поехали навестить друга Женьку. Повезло человеку. Нашёл теплое местечко в отделе при Шереметьеве-2. Такое грех не отметить. Две бутылки уговорили сразу. За встречу. Потом пошли за добавкой, но во фрешопе отцент сделалось дурно. Пришлось посылать гонца в соседнюю лобню. Что разливать по бутылкам в этом городке для Белова осталось тайной». От первого же стакана он окосил хорошо и надолго. Как оказался у двери родного дома, ещё предстояло выяснить. «Плохо мне, плохо», – заскулил голос внутри. «Пошёл в задницу», – не выдержал Белов. «Сам пошёл, опер недоделанный огрызнулся алкаш и временно затих. У выхода его опять стиснул людской водоворот, смял, закружил и сам собой вынес сквозь распахнутые настежь двери. Белов облегчённо вздохнул, вытер испарину со лба и сунул в рот сигарету. Денёк должен был выдаться на славу. На небе нет тучки, в лёгкий ветерок разгонял бензиновый чат, накопившийся за неделю жары. Поток пассажиров, выжимаемый из двери как фарш из мясорубки, сам собой разделялся на неровные части. Белов давно уже привык делить людей на агентуристов и агентов, оперов и объектов оперативных разработок, на тех, кто сажает и тех, кому положено сидеть. «Знал, что не политскейта, но иного взгляда тебе не дано» пока в кармане лежит удостоверение. Да и потом, как выпрут на пенсию, мало что в голове меняется. Опер как художник, шлюха и священник. Не профессия, а мировоззрение и образ жизни. Если разобраться, не так уж велик грех, всё равно же обещано, что в конце концов будут отделять злаки от плевел, а овец от козлищ. Поторопились разделиться, конечно, ну это простительно. Потом легче будет разбираться ху из ху. Белов смаковал первую за утро сигарету и с улыбкой наблюдал, как блаженные овцы кучкуются у ларьков, сбиваются в грубки и гомонливым стадом уходят влево, к детскому миру. Козлища, наскоро побритые, хмурые и невыспавшиеся, по одному, реже по двое пробивались сквозь овец толкущихся подарками и сворачивали вправо, на Кузнецкий мост. Своих Белов вычислял моментально. Молодые, ещё спортивные на вид и старые, поизносившиеся, как их же пиджаки, несли на себе неизгладимую печать принадлежности к касте, допущенных со секретным бумагам. Белов по себе знал, что клеймо исключительности уже ничем не вытравить. Год-два работы в органах, и в тебя намертво въедается противоестественная двойственность. Щекочущий холодок власти от возможности захлестнуть петлю компромата нашей очередной овцы и ощущение подсознательного страха, что сам в одночасье может стать козлом отпущения и бараном для заклания. Всё это Белов уяснил давным-давно, благо учителя попали в толковое. А совсем недавно понял, что другой жизни ему уже и не отпущено. Слишком поздно меняться, просто не хватит сил. Год назад у полосгоревшей дачи, в которой нашли труп Кирилла Журавлёва, отличного опера и настоящего мужика, Белов поклялся, что уйдёт. Он так и не дознался, какая неладность затащила Журавлёва в эту операцию, на чём его взяли, как сломали. Да и ломали ли, ещё вопрос. Скорее всего, как и самого Белова, сыграли в тёмную. Выжали, как лимон, а потом бросились с перерезанным горлом. Белову ещё повезло. Провальную операцию, гора трупов и никаких концов неожиданно приказали считать успешной. Все материалы по делу, раскрученному Беловым, затребовала к себе служба безопасности президента. Заодно и лучшего опера Димку Рожухина переманили. Белову дали ясно понять, что дело закрыто навсегда. Утрись и живи дальше. А главное, не мешая жить другим. Его решения уйти восприняли с пониманием. Устал человек. перенапряг вышел. не железный все-таки. По блудливо отводимым глазам начальства Белов понял, что именно этого от него и ждали. Хуже. На это рассчитывали. На воле он продержался ровно три месяца. По протекции устроился в фирму, занимающуюся бизнесом, то есть всем подряд. От строительства дач силами хохлов и узбеков, нелегально живущих в Москве, до разлива финской водки в польском местечке. Едва освоился в должности начальника службы безопасности и привёл в бажусский вид охраны первых лиц, как началось. Дважды пришлось передавать валюту. Спортивные сумки. 150 тысяч долларов за раз. И не копейки премиальных за риск. Потом начались нудные разборы с небритыми личностями кавказской национальности. Всё закончилось диким мордобоем и пулей в окно шефа. Шеф выполз из-под стола с просветлевшим, как после исповеди, лицом и через два часа уже летел на Канары. Белов остался. На следующий день, едва вставили новое стекло, пришёл опер из Краснопресненского райотдела ФСБ и предложил дружбу, что означало подписку о сотрудничестве или добровольную передачу информации бывшим собратьям по чекистскому цеху. Как вешать лапшу на уши попавшей в передрях овцы и демонстрировать чудеса гуманизма в обмен на согласие таскать в зубах информашку, Белов знал и без него. Поэтому покрыл малохоль опера семиэтажным матом и выгнал из кабинета. Погонами не вышел вебовать основного подполковника. Ну легче от этого не стало. Как профессионал Белов понимал, что безопасность черта не стоит без агентурной работы. А как её организовать? Как держать под колпаком весь криминал и конкурентов? И не в близлежащих подворотнях, а на территории страны? Для этого нужны аппараты и архивы. И то, и другое пестуются десятилетиями. Он с ухмылкой смотрел на фирменный вензель с надписью под названием «Компания, основана в 1993 году. Детский сад». Как ни крути, а пришлось бы идти на поклон к ментам, ФСБ и ворам. Только у них была сила, идущая от опыта, приобретённого в ежедневных схватках за власть. Белов трезво рассудил, что хоть и влип, как последний козёл, но это ещё не повод превращаться в бараны среди волков. До больших звёзд на погонах не дослужился, до больших денег скорее всего не доживёт. Он слишком хорошо знал, как относятся сильные мира сего к остальным его обитателям. Вывод был прост – немедленно возвращаться под сень родимого щита и брать в руки притупившийся от многолетнего использования чекистский меч. В старый кадровик отпуская на вольные хлеба. Надо не рвать окончательно, а выйдя за штат, считай взять академический отпуск по случаю непредвиденной беременности. Погуляй, поумнеешь – вернёшься. Тот же кадровик и нашёл способ вернуть его в родное московское управление. Белов ему в ноги потом кланялся и водкой поил. А старик только похохатывал над его рассказами о жизни на воле и в итоге выдал перл, больно царапнувший сердце. «Сынок, ежели на работу ноги не идут, а больше идти некуда. Надо идти на работу». «Кстати, о работе», – вспомнил Белов и посмотрел на часы. «Половина десятого». «Не страшно, ещё вчера загадя предупредил, что задержится». Срочные дела в отделении вроде бы не планировались. Живот свела судорога. Белов поморщился. Организм окончательно проснулся и требовал горючего. «Пиво давай», – радостно заверещал голосок внутри. Белов оценил здравость мысли, но усилием воли подавил секундную слабость. «Пиво с утра, при наличии дирола, в каждом ларьке штука полезная и не оставляющая подозрительного запаха. Но как воспримет организм на старой дрожжи такой подарок судьбы, заранее сказать было трудно». Минимум полдня в душном кабинете и коридорной суете могли плохо кончиться. Белов сам ещё не понял, почему так вчера сломался. Раньше за ним подобно не замечалось. Он оценивающе посмотрел на своё отражение в чёрном стекле киоска. Мужик ещё крепкий, рожа здоровая и наглая. «Нервы», – решил он, – «все болезни от работы нервов». «Один трипер от удовольствия». Купил дымящуюся сосиску с булочкой, переименованную в ход дох и окончательно задавив себе слабость пакетик апельсинового сока. Кетчуп, естественно, пополз на пальцы, а из трубочки, воткнутой в пакетик, выстрелила жёлтая струйка. Но Белов не стал обращать внимания на неизбежные недостатки быстрого питания. Жевал с аппетитом, морща от удовольствия. «Да заправка в воздухе!» – раздалось натухом. Белов проглотил недожеванный кусок, чтобы освободить рот для соответствующего выражения, но, повернувшись к кандидату на посыл, охнул от удивления. «Димка!» Дмитрий Ражухин, чисто выбритый и развощокий, сиял, как первокурсник на доске почёта высшей школы КГБ. Светлый костюм, голубая рубашка, галстук в тон. Раньше такой щеголеватости в нём Белов не замечал. «Да, не место красит человека, а человек – место», – сделал вывод Белов. «И какими судьбами крыльновский сокол дав наш курятник?» «Скажу, что прогуливался, не поверите, так?» Дмитрий широко улыбнулся. «Милый мой, по Кузнецкому мосту мы с тобой просто так гулять будем лет через сорок, шаркая ножками и тряся склерозной башкой. Если доживём», – ставил Дмитрий. Белов отметил, что глаза у парня изменились, стали цепкими, с холодным стальным отливом. «Матерейд, ещё не волк, но толк будет». «Интересно, помнит шельмец, что это я его вывел на первую охоту?» «Первая травля двуногого с моментом истины, такое никогда не забудешь». Беловском колбумажку прицелился, метнул комок в урну. Следом отправил коробку из-под сока. «Видал? Ещё поживём, Димка!» «Полдесятого, не опоздайте!» «Нет, у меня ещё дельце, дай воздухом подышать охота!» Он подтолкнул Дмитрия в спину. Они втиснулись в поток, просачивающиеся сквозь две арки на улицу. Народ пёр, не глядя под ноги, держа равнение на витрины лотков. Время от времени кто-нибудь выбивался из потока, замирал, тупо уставившись на заморские товары. Но народ, поднавалившись, срывал его с места и волок за собой дальше. «Ну, бараны, блин!» Белов печально посмотрел на истоптанные туфли. «Пойдём отсюда, пока по асфальту не размазали». Они свернули на Кузнецкий. Улица была залита утренним светом. Лучи дробились на ещё мокрой брусчатке. Фасад особняка напротив приёмной ФСБ был наполовину затянут зелёной сеткой. Сквозь неё отливала фисташково-белая побилка стены. Строители в синих комбинезонах сновали по лесам, несмотря на ранний час, работали быстро и снорвовисто. Обычного, в таком случае матерного сопровождения каждого телодвижения почему-то не было. Но аккуратно покрашенном заборчике висел плакат «Реставрация особняка XIX века. Генеральный подрядчик фирма ЭНМА, Турция». «Красота!» – вздохнул Белов. «Угу!» – Димка водразил на нас черные очки с прямоугольными стёклами. Сразу став похожим на ФБРовца, прибывшего для обмина опытом. «Бартер, мы к туркам за куртками, а они к нам на работу». «Я не о том», – Белов кивнул на проходивших мимо женщин. «Вот это архитектура». «Ничего». «Сам-то ничего. В твоём возрасте мне все подряд бабы нравились. Только из-за того, что они бабы. Нас на всё хватало. И супостатов ловить, и водку пить, и баб валить. А вы…» – Белов пожал плечами. «Хватнокровные какие-то». «Это у вас оттепель была. Кранчик на полуворота открыли, вот никто не захлебнулся. А я на перестройку попал. Хотели кран побольше открыть, да резьбу сорвало. Вот в фекальных водах и барахтаемся. Кому-то в кайф, а мне не особо нравится». Белов скользнул взглядом по отутюженному костюму Дмитрия. Хотел что-то сказать, но удержался. «Я вам, кстати, не мешаю?» «Ты за кого меня держишь?» – усмехнулся Белов. «Даже в самые наплевательские периоды службы я не унижался до такого. Забыл, чему учил». «Помню», – протянул Дмитрий. «В радиусе трёх километров от Феликса – заповедная зона». Мерзкая привычка назначать встречи агентам поближе к родным стенам страдала большинство оперов. Начальство периодически раздражалась порция молний с соответствующим звуковым сопровождением, но заваленной бумажной работой опера упорно гнули своё. Знали, что таким образом светят агентуру безможным образом, но успокаивали себя тем, что людишки эти мелкие и информаторы никакие. При развитом социализме мания планирования достигла апогея маразма. План существовал буквально на всё, и оперативная работа не стала исключением. Вот и приходилось, чтобы не портить личные показатели во все-ггбшном ударном труде, в нагрузку к одному-двум коронным агентам вербовать целую сетку мелочи пузатые. Коронных, как поставщиков ценной информации и участников оперативных игрищ, естественно берегли, А что делать с остальными, если зуд стукачества в человеке, после того, как с него ловко слупили подписку о сотрудничестве, просыпался с неудержимой силой? Каждый выкручивался в меру сообразительности. Наиболее наглые, имея до сотни завербованных душ, умудрились не встречаться с ними месяцами. Десятка наскоро настроченных агентурных сообщений вполне хватало для отчётности. Те, кому периодически вставляли за бездеятельность и угрозу завалить показатели отдела, Проклиная всё на свете, выскакивали из душных кабинетов в ближайшие переулки, где максимум за полчаса снимали информашку с агента. Как правило, польза от таких свиданий была гулькин нос, если не считать глотка относительно свежего воздуха, успокоенной совести и очередной бумажки, подшитой агентурное дело. О, один уже ползёт. Белов кивнул на подрифовавшую мимо парочку. Один высокий, сутулый от многолетнего карпения над бумагами. Вышагивал на длинных ногах, как журавль и также забавно кивал на каждом шагу, умудряясь сохранять задумчивую мину на бледном лице. Второй, не по возрасту, пузатый, весь раздувшийся нездоровым жиром, уткой семенил рядом, бдительно испуганно стреляя глазками по сторонам и что-то быстро говорил, в паузах погайдараски на надувая щёки, поросшей поросячьи щетиной. «Угадай с трёх раз, кто из кто?» Бело слегка ткнул Димку в бок. «Ну...» – тот хитро улыбнулся. «Длинный наш. Толстяк». Явно кооперативно-торгашеского вида. Правда, с признаками высшего образования. Что-то по инженерной части, как мне кажется. Скорее всего, наехали на бедолагу, пришлось просить защиты. Или стучит на конкуренту. Симбиоз кормильца и стукача в одном лице. Одним словом, фирма друзей. Деньжат подкидывает, как считаете? Вряд ли. Не похоже, что на серьёзных бабках сидят. На одну жратву и хватает. Бабами с такой комплекцией не интересуются. Белов презрительно выставил нижнюю губу. Дешёвка, одним словом. «А наш не дурак, чтобы у вот такого деньги брать. Скорее всего, натурой получает. Ну, услуги какие-то. Опять же, водочки на халево можно выпить». Длинный, словно почувствовал, что говорят о нём, повернул голову в их сторону. С одного взгляда определил свои. Белову даже показалось, что подмигнул и спокойно зашагал дальше. «Гад ленивый, первой категории», – прокомментировал Белову. Только такие по кузнецкому стукачей выгуливают. А другие категории? Вторая категория сидит на скамеечках на старой площади. Помню, в конце месяца там нужно было занимать очередь. Во всём парке, кроме цыковской наружки, одни опера и их люди. Представляешь? А третья? Белов посмотрел на свои туфли. Да, хоть в валенках ходи. Где обитает третья? Служебная тайна, так как сам отношусь к лентяям третьей категории. – хохотнул Белов. «Момент!» – он выхватил у безработного интеллигента, раздававшего рекламные листовки, сразу несколько листиков, плюнул на них, наклонился и тщательно протёр мойский туфель. Выпрямился и болезненно поморщился. Перед глазами заплясали серебристые букашки. «Время терпит, Дим». «Пока да». Прожухин машинально взглянул на часы. «А вы всё-таки кого-то ждёте? Я не помешаю?» «Нет, не дёргайся. Племянник должен ключи от машины вернуть». – попросил Абултус. Приспичило ему с барышней на природу съездить. Договорились на без четверти десять. Время терпит, пойдём пока книжки посмотрим. Дмитрий сразу пошёл вдоль лотков с книгами. Белов отстал, наткнувшись на тележку с напитками. Еле отвел глаза от запотевших бутылок пива. Купил две банки фанты и шоколадный батончик. Ногнал Дмитрия, тот уже успел вытащить из стопки какую-то книгу. Держи водичку, сникерс будешь? Спасибо, нет. Напрасно. Белов дернул за колечко на банке, жадно припал губами к холодной струе. Ох, аж на душе полегчало. Трудно, вчера пришлось. Дмитрий сделал маленький глоток. «Вчера было легче», – усмехнулся Белов. Зубами сорвал обёртку, надкусил батончик. «Кстати, рекомендую завтрак холостяка. Быстро и питательно». «Не, я такое не ем. Уже женился?» «Даже не собираюсь». «Ну-ну». Белов отхлебнул из банки и через плечо Дмитрия посмотрел вниз по улице. Племянник, как и все мужики в роту Беловых, вымахал под 2 метра. Такого можно заметить издалека даже в толпе, но никого похожего на него пока не наблюдалось. «Извинился Димка», – подумал Белов, – «холодок от него идёт, как от этой банки». «Спросить про Настю?» «Нет, не надо. Может, как и я боится вспоминать. Чувствуешь, же, что ничего у них не вышло». Иначе так резко не ответил бы. Белов в него держался и вспомнил. Бледное, беспомощное лицо Динки в приёмном покое Склифосовского. Настя на лицо, белым пятном выделяющейся на застиранной больничной наволочке. Прозрачная трубка, прилепленная пластырем к полураскрытым посиневшим губам. Он тогда сыграл крутого опера, хотя сердце готово было разорваться от боли. И был захват, бестолковый, угарный, как похмельный сон. И пришлось смотреть в ещё одно знакомое лицо. Кирюха Журавлёв сидел в кресле, высоко закинув голову, рот широко распахнут, словно готовился захохотать во весь голос. Но не получилось, потому что горло вспорвали от уха до уха. Примечание. События романа «Угроза вторжения». Отца Насти привезли из Новосибирска в гробу. Сердце не выдержало. Не перед кем было повиниться. Оправдаться, что Наська сама сделала всё, чтобы попасть под бандитские пули. Столетов понял бы, не один год отпахал вожняком в союзной прокуратуре, а Белов рассказал бы ему всё, о чём знал и о чём только догадывался. Понял бы, конечно. Простил бы, навряд ли. Обещал же Белов уберечь девчонку до приезда отца и не сдержал слова. На похороны Столетова он не пошёл. Сидел в машине и ждал, пока отыграет оркестр и уйдут люди. Увезут друзей три автобуса, а бывших начальников Столетова чёрные машины с мигалками. Только тогда вошёл на кладбище, по следам на снегу отыскал свежую могилу, сгреб примороженную землю в комок и медленно высыпал поверх венков. Белов с трудом проглотил горячий шоколадный ком, запил остро защипавший горло Фанты. Слёзы выступили сами собой. Взял банку в другую руку и, заледеневшими, как тогда на кладбище, пальцами потёр глаза. Димкины глаза прятались за тёмными стёклами. И Белов не знал, что вот его сейчас на душе. У Белова было гадостно. «Что за книжка?» – спросил он, чтобы отвлечься от воспоминаний. «На любителя». Дмитрий пристроил кейс между ног, свободной рукой раскрыл книгу. «Оглавление интересное, Игорь Иванович». Методика вербовки, составление психологического портрета, способы добывания информации, введение досье. Даже методики проникновения в психику есть. А дальше в серии он перелистнул страницу и подставил книгу почти под нос Белова. «Совершенный снайпер, методы, подготовка, тактика». Тактика антитеррористических подразделений. 800 приёмов боя китайской триады. Подготовка боевого пловца. Прочёл Белов вслух Машинально отхлебнул банки. Не кисло. Брать будете? Без особой надежды в голосе поинтересовался хозяин лотка. В другой раз. Дмитрий положил книгу, подхватил кейс. Погреемся на солнышке. Они пошли к стене выставочного зала. Достали сигареты. Дмитрий снял очки, сунул в нагрудный карман. «Правильно», – подумал Белов, – «а то тебе только парашюта за спину не хватало. Боец невидимого фронта». Что-то в Дмитрия раздражало и настораживало одновременно. Что именно Белов никак не смог понять, и от этого ещё больше злился. «Понравилась книжка?» Дмитрий выпустил дым, отвернувшись в сторону, успев при этом срисовать пристроившегося в пяти шагах дядьку провинциальной наружности. «В застойные годы, если бы у кого-то в библиотечном формуляре нашли такие книжки», Дело оперативной разработки организовали бы два счёта. С такими интересами две дороги – или применять таланты на благородного государства, или по странному стечению обстоятельств оказаться в глубокой провинции под надзором территориалов. А они страсть, как потенциальных террористов, любят. Дон по нему можно тянуть, пока голубь сизый не поврёт от старости. Карьера оперу ведущему дела гарантирована. Дон. Дело оперативного наблюдения. Это операм, а читателю прок есть, как считаете. «Чёрт его знает», – Белов пожал плечами, – «от человека зависит. Если данные есть и ума хватит не светиться раньше времени, то года за два может войти в толк. Психиатрия – наука гуманитарная, можно изучать якобы для общего развития. Не подкопаешься. Короты и прочее у нас теперь не запрещено. Со стрельбой ещё проще. Купи воздушку в любом ларьке и отрабатывай навыки, где-нибудь в листочке или на стройке. А если уж совсем приспичит, можно добровольцем съездить, благо есть куда». В итоге из двух сотен, мы такие книжки в руку запали, получаем одного боевика-одиночку экстракласса. Кто, кстати, книжки кропает, я что-то не запомнил. Бывший полковник ГРУ пишет по псевдонимам, сходу ответил Дмитрий. Яйца оторвать мало, пробормотал Белов, вылил остатки из банки в рот, смял жестянку и точным броском отправил в урну. Но, с другой стороны, фигня это всё. Почему? – удивился Дмитрий. Белов сознательно выдержал паузу, давая Димке возможность не вытягивать из него ответ и переключиться на другую тему, но тот молчал и ждал. Белов мысленно перепроверил сложившуюся в уме мозаику. Вязалось всё. И показная мужиковатость Дмитрия, и набитые костяшки на кулаках, чего раньше не было, и этот змеиный холодок в глазах. Его странную зажатость в разговоре с большим горячо любимым шефом Белов решил оставить на потом. Интуиция подсказывала, что за ней и скрывается главное. Потому что я имел в виду талантливого террориста. А любой талант самодостаточен. Хрен он попадёт в ваши сети. У него врождённая антипатия к стаду. Соответственно, ни в какие ветеранские организации, влево-право радикальные партии и прочие ловушки для лопухов его не заманишь. Он сам по себе. Будет пестовать себе талант, шлифовать его день за днём, а потом выйдет на тропу войны. Только не будет на него ни учётов, ни оперданных. Мистер Икс, Чикатило и Карлос Шакал в одном – Почувствуйте разницу, как говорят в рекламе. Вот тогда вы все раком и станете». «Мы», – сыграл антонаций Дмитрий, давая понять, что Белов невольно вычленил себя из стройных рядов тех, кому при удачном акте центрального террора светила подобная поза. «Конкретно ты, Дима», – Белов с садистским удовольствием захлопнул капкан, «потому что по антитеррору своей конторе работаешь без безгода неделя, но уже мечтаешь о громком деле». Я же пока вижу, что тебя спецподготовкой, как пыльным мешком по башке трахнули, а ума от этого не прибавилось. Подумай пока, я мигом». Он отстранил Дмитрия, вышел на мостовую и ухватил за локоть высокого парня в спортивном костюме. Тот сразу принял вид нашкодившего сын страдающего от мук совести. Белов что-то выговаривал ему, а тот только кивал крупной головой и прятал за спину будовые кулаки. Очевидно, из-за нехватки времени моральная экзекуция вышла чересчур темпераментной. Белов несколько раз выразительно похлопал себе ладонью по лбу, потом махнул рукой не обращая внимания на парня, вернулся к Рожухину. «Пошли!» «Проблема?» – вежливо поинтересовался Дмитрий. «Главная проблема, что этот дебил мой родственник. Остальные прилагаются. Пошли, а то опоздаю». Он искоса взглянул на пристроившегося Дмитрия. Тот снова надел свои фибейровские очки, но по плотно сжатым губам было ясно, что удар он ещё не переварил, и Белов решил дожать. «А думать ты, мой юный друг, должен вот о чём», – бело оказал на двугреющийся носунушки ментов. «Кто этих недоделанных на улице с автоматами выпустил, рогами в землю воткнуть надо? Какая дальность прямого полёта пули у калашников? Просвети, если знаешь. У этой модификации 420 метров. Во! Иными словами, если шарахнуть вдоль по Кузнецкому мосту, то пойдёт почти по прямой. Серьёзная штука». Дед Калашников, кстати, как его не ломали, полицейское оружие разрабатывать отказался. Работал исключительно на родную советскую армию. Значит, автоматом этим сподручно косить только злодеев-оккупантов в чистом виде. А у нас эти Калашниковы прямо перед глазами маячат. Бери и пользуйся. Подойди сзади к этим сусликам с отягощённой наследственностью, приложи к кирпичам по фуражке и решай наболевшие проблемы окончательно и бесповоротно. У тебя есть проблемы? «Как у всех» ну я таким способом решать не буду». Белов остановился и вытер испарину с лба «Посмотри на людей, Димка». тут послушно осмотрелся вокруг. «Это лучшая часть народа, Дим. Счастливые, потому что оказались в Москве. Есть деньги, чтобы толпы валить в суммы детский мир. Но если сейчас у десятерых из них отобрать всё, что есть в кошельке, восьмерим уже завтра не на что будет жрать. Вот такая проблема нарисуется». Поэтому таскать боевое оружие, как на подносе среди этих людей – провокация чистой воды – вот о чём ты должен думать. И доказать тем, кто тебя озадачил блюсти их вельможную безопасность, что не снайпер-одиночка им опасен, а люди от отчаяния и безнадёги схватившиеся за оружие. Будем надеяться, что до этого не дойдёт. Оптимисты, блин. Белов нервно дернул головы. Упаси Господь, террор войдёт в моду. Не захват уголовниками автобуса с детьми, а нормальный чистый террор. Когда на дело пойдут мальчишки с горящими глазами и не душой. Те, кто не пошли в рэкет и бизнес. А ведь они уже выросли, Дим. Новые. Не было у них пионерии и комсомолии, не было великой страны. А только бардак сейчас и полная безнадёга завтра. Мне, да и тебе их уже не понять. А значит, просчитать их ходы мы не сможем. Что в их светлых головках творится, мы не знаем. А по большому счёту нам на это наплевать. А вдруг они решать объявить войну государству, которая растоптала своё прошлое, обобрала свой народ и продала на сто лет вперёд всё и всех? Что тогда? Пара громких актов и всё сдетонирует само по себе. Италия семидесятых нам покажется раем. Вот о чём надо в докладных писать, а не высасывать терроризм из пальца. «Красные бригады, фракция Красной Армии, группа Майнхоф, да?» – усмехнулся Дмитрий. «Чего они добились? Их же раздавили». Чувствуется, накачали тебя информашкой, но через клизму. Белов покачал головы. Не задавал себе вопрос, что самое страшное было в этих бригадах. Он слегка подтолкнул Дмитрия в спину, приглашая останавливаться. Приблизился и прошептал в самое ухо. А то, сынок, что с ними играли практически все спецслужбы мира. И наша контора само собой. Помнишь, в комсомолке хохмаческий лозунг ходил? Спросил он, отстраняясь. Если не можешь остановить процесс, надо его возглавить. Заметь, имели в виду движение неформалов. А оно возникает, когда общество вместо патриотов начинает плодить изгоев». До перекрёстка с Лубянкой дошли молча. Уже заметно припекало, и Белов успел спотеть. В горле опять запершило от жажды, и он выбросил едва прикуренную сигарету. «Вы всерьёз считаете, что начальству что-нибудь можно доказать?» – неожиданно спросил Дмитрий. «Идеализмом вроде бы поздновато страдать», – немного подумал, – ответил Белов. «Надо пытаться». Это единственный способ быть честным перед самим собой. Понятно. Что ему стало понятно, потом определить было сложно. «Вы сейчас в розыскном отделе?» Белов кивнул и мысленно поздравил себя с успехом. «Я же чувствовал, что он за душой что-то прячет». окликнул балда от щенячьей радости, а потом не знал, куда глаза деть. «Потом решил покрутить, да вышло всё по-школярски бога навязчиво ввести в тему, считать реакцию, если клиент готов к обсуждению подыграть немного. Уточняющие вопросики, восхищение в глазах, комплименты полёту мыслей и эрудиции. Всё как учили. Только забыл, что я на таких разговорах язык до дыр протёр, когда он ещё в коляске, а И чужую игру хоть из бадуна но заверстучую. Чем это я СБП заинтересовал, а? Подумал он и повторил слух. Чем это я СБП заинтересовал? Лично ничем. Наши решили инициативу проявить. Потребуется взаимодействие всех служб. Так ведь Коржаков бородатого демократа уже сожрал и над нами своего кореша поставил. Какое ему ещё взаимодействие надо? снимает трубку, решай вопросы. Вот он и снял. А нам дальше работать. И связи с чем шум, если не секрет? А с выборами, естественно. Блин, мужики, мне бы ваши проблемы, вырвалось у Белова. Ведь даже дураку ясно, кого изберут. У нас, прости меня, всенародно избранные, из Кремля только вперёд ногами выносят. Были два исключения – Хрущёв домишко, но это ошибка природы и историческое недоразумение. Надеюсь, подписи в поддержку горячолюбимого с агентуры собирать не прикажут? Всё гораздо серьёзней. Что-то с трудом верится. И тем не менее. Дмитриев скинул руку, посмотрел на часы. В одиннадцать шеф вызовет вас на совещание, есть время подготовиться. «Вот за это, голубь сизый, огромное спасибо!» Белов хлопнул Димку по плечу. А «От всего лица разгильдяйского отдела. Мог бы, между прочим, и раньше сказать. Раньше было нельзя. А сейчас мы уже почти пришли. Дмитрий взялся за ручку тяжёлых дверей. И разглашение служебной тайны мне уже не пришьёшь. Хрена два ты бы рассказывался если бы я не помог. Благодетель в фирменных очках. Ко мне зайдёшь? После совещания», – кивнул Дмитрий. «Ну-ну, тогда извини, я полетел». Пилов первым проскользнул в дверь. Прапорщик на вахте знал его в лицо. Кивнул, еда взглянул в распахнутое удостоверение. Дмитрий, как незнакомого, тормознул. Взял в руки его удостоверение, стал отрабатывать проверку по полной программе.